Отчётный год закончился. Саймон отобедал и отоужинал с самыми важными клиентами, побывал, как положено, на вечеринке в агентстве, распорядился о премиях и повышении окладов и вызвал слёзы благодарности у Лиз, презентовав ей часики от Cartier. Теперь можно подумать о себе. Он решил подарить себе на Рождество полтора часа абсолютной роскоши и безграничных привилегий. Уходя из агентства, напоследок шикануть на славу. Он всегда ненавидел хитров, ненавидел толкотню неустойки регистрации билетов, ненавидел, когда его, как барана, гоняли в толпе пассажиров по аэропорту, приказывая то поторопиваться, то подождать. Он понимал, что это неразумно, но тем не менее не мог подавить в себе это чувство. Поэтому на сей раз он сделал выбор достойный миллиардера. Зафрахтовал реактивный самолёт, скромный, семиместный, от Лондона до небольшого аэропорта Блисавенйона. Машина остановилась у здания для пассажиров частных самолетов, и Саймон последовал за взявшим у него багаж носильщиком. В дверях его уже ожидала девушка. Добрый день, сэр. Вы и мистер Шоу до да Авиньона, не так ли? Точно так. Будьте любезны, следуйте за мной. Нам нужно только пройти паспортный контроль. Ваш багаж уже доставляют на самолет. Ваш пилот уже ждет. Мой пилот, подумал Саймон. Вот она, жизнь для измученного главы компании. Офицер иммиграционной службы вернул паспорт. Саймон поглядел вокруг, ища кого-нибудь в форме. Рослый мужчина в хорошо сшитом костюме, улыбнувшись, шагнул вперёд. Мистер Шоу? Тим Флетчер, я ваш пилот. Нам дали окно, и всё, кажется, идёт по расписанию, так что должны быть в Авиньоне в 18:00 по местному времени. Вот только устроим вас в самолёте, и я начну рулить. Поднявшись по трапу, Саймон вошёл внутрь сияющего чистотой самолёта. Здесь, как в новом автомобиле, слегка пахло кожей. Встретившая его девушка уже была там. Она появилась из крошечной кухоньки в хвосте самолёта. Разрешите повесить ваш пиджак. Хотите взять что-нибудь из кармана сигареты, сигары? Можно курить сигары? Да, конечно, многие наши клиенты курят сигары, ответила она, забирая пиджак. Могу ли я предложить вам бокал шампанского, пока ожидаем взлёта? Или у нас есть виски, водка? Бокал шампанского было бы чудесно, благодарю. Саймон выбрал кресло, ослабил галстук и сел, вытянув ноги. Девушка подала шампанское. Рядом с бокалом положила длинные спички Апман для расковыривания сигар. Эрнест оценил бы такую деталь, подумал он. Жаль, что он уже уехал туда на прошлой неделе. Ему бы здесь понравилось. Самолёт начал выруливать на взлётную полосу. Саймон открыл папку, вручённую ему Лис перед самым отъездом. Газетные вырезки, краткая характеристика, чёрно-белая фотокарточка. Материал собран по просьбе Саймона после звонка Николь. Он содержал краткие сведения о жизни и трудах Амброза Крауча. Саймон пробежал глазами характеристику. Малоизвестная частная школа, посредственные успехи в университете, перечень занятий в издательствах и журналистике, два романа, давно не издающихся. Успех обошёл мистера Крауча стороной, и это видно по лицу. Отёчное лицо мужчины средних лет, тонкие губы и неприязненный взгляд. Словом, лицо недовольного жизнью, вздорного человека. Статья подборка его последних колонок в Воскресный глоб полны желчи, маскируемой под заботу об окружающей среде. Такое впечатление, что Крауч был против всего, что выглядело современно и осла. из своего средневекового пристанища в Провансе он с ужасом смотрел на супермаркеты, сверхскоростные поезда, автострады и новое строительство. Прогресс приводил его в смятение, а туризм доводил до бешенства. Он в равной мере питал ненависть ко всем иностранцам, будь то голландцы, швейцарцы, немцы или англичане, глумился за то, что они посмели приехать. Как он не забывал подчеркивать в его деревню, выставляя на показ свои автомашины и вульгарные яркие одежды. Словечко вульгарный часто встречалось в его статьях. Интересуясь, много ли у краучи читателей, Саймон заглянул в последний листок данные о тираже газеты и доходах от рекламы. Хотя статьи этого человека полны злобы и снобизма, писать он несомненно умел, бесспорно. Он увидит в отеле неотразимую мишень для нападок. Из любопытства явится на вечеринку, и вскоре последует полная ядоколонка. Такой проблемы Сеймон не предусмотрел. Откуда было знать, что прямо у твоего порога живёт негодяй-журналист. Он снова заглянул в справку о тираже, и в голове зародилась мысль. Ещё шампанского, мистер Шоу. Девушка наполнила бокал. Всего 20 минут, и мы будем на месте. Саймон поблагодарил её улыбкой и сложил папку, стараясь забыть о крауче. Он летит праздновать Рождество в Провансе, с Николь. Шампанское приятно пощипывало язык. В иллюминаторе светился розовато-лиловый закат. Самолет коснулся земли, свернул с полосы и подрулил к стоянке в сотне метров от здания аэровокзала. Полет доставил удовольствие, правда, не сказать, чтобы он стоил платы более чем на четыре тысячи фунтов дороже обычного билета, но, подумал Саймон, подходящий способ завершить карьеру в значительной мере оплачиваемую за счет служебных расходов. Поискал, кому придеть паспорт, но иммиграционная стойка пустовала, а в зале прилетов не души. Недоуменно пожав плечами, Саймон пошел искать Николь. Радостно забилось сердце, когда увидел ее стремительно приближающимся сияющим лицом. Нагнувшись, поцеловал в шею и отступив назад, полюбовался ею. Слишком большая роскошь болтаться в аэропорту, чтобы встретить безработного менеджера. Улыбаясь, погладил ее по щеке. Вижу, обедала во Венеции с одним из престарелых любовников. Николь поправила ему галстук и хитро подмигнула. Разумеется, он покупает не бриллианты и шелковое белье. А я привёз копчёного лосося, сказал Сеймон. Устроит? Они направились получать багаж. Сеймон обнял её за плечи. Её бёдра мягко прикоснулись к его ноге. Боюсь, что довольно много багажа заметил он. Эрн оставил мне огромный список нужных вещей, как он доволен, крутится как заведённый, готовит нам ужин. Я отвозила его в Решеранж купить трюфели. По пути Николь доложила Сеймону об успехах Он видит большие перемены, бассейн почти закончен, террасы расчищены, идёт подготовка к вечеринке. Эрнес снял в деревне небольшой домик. Блан, полон оптимизма, местные жители проявляют дружелюбное любопытство. Как насчёт Крауча? Николь поморщилась словно от неприятного запаха. Послал ему приглашение, приходил в жандармерию, расспрашивал, но от Блана ничего не добился. Знаешь, он такой а-а Как это сказал Эрнест? Скользкий, правильно? Возможно. Завтра узнаем. Саймон положил руку ей на бедро и привлёк к себе. Мне тебя не хватало. Они въехали на Гро, и перед глазами Саймона предстала украшенная к празднику деревня. Обе церкви подсвечены прожекторами. Между двумя платанами натянута рамка из разноцветных огней с пожеланиями счастливых праздников. Мясник и булочник выставили в витринах бутылки шампанского, а на дверях кафе висело объявление, возвещавшее о грандиозной рождественской лотерее. Первым призом была объявлена микроволновая печь, второй приз баранья ножка из Систерона, для остальных многочисленные бутылки. Саймон вышел из машины и посмотрел в огромное холодное небо. Глубоко вдохнул чуть пахнувший древесным дымком свежий воздух. очень скоро это место станет его домом. Николь смотрела, как он оглядывается вокруг. Доволен. Чудесно. Он опёрся к крышу машины. Сквозь поднимавшийся из рта пар виднелись огни кафе. В открывшуюся дверь вырвался взрыв хохота. Не могу представить себе другого места, особенно на Рождество. Вздрогнув от холода, потянулся. Ступай, я занесу багаж. В знакомом теперь доме было тепло и полно музыки. На этот раз Эрнест был увлечён Пуччини, и из комнаты лился чистый, чарующий голос Мирелли Френни. Свалив чемоданы и сумки в прихожей, Саймон, вдыхая лесной аромат трюфелей, прошёл на кухню поприветствовать Эрнеста, фронтавато одетого в тёмно-синий свитер из слаксы. Эрнест тут же вручил ему стакан. Как дела, Эрн? Ещё жив? Сплошной восторг, дорогой. Ну и пришлось же поработать в эти дни. Как ты? Не терпится узнать о вечеринке в конторе. Должно быть, как обычно, сплошное пьянство и всякие вольности. Надеюсь, кое-кто подмочил себе репутацию. Он поднял стакан. С возвращением. Смеясь, они принялись обсуждать последние сплетни из агентства. Спустившись вниз Николь, стараясь поймать суть разговора, думала, не будет ли он грустить обо всём этом, погрузившись в тихую замкнутую жизнь деревни. И тут продолжал Саймон за Джордуном заехала жена, а он в это время уединился в зале совещаний с Валери из креативного отдела. Это такая длинная Толстозада, она самая. Ну, я устроил супругу себе в кабинете, сунул ей хорсенхаунд, а сам пошёл его искать. Он замолчал, чтобы отхлебнуть вина. Знаешь, Впервый раз в жизни увидел его в расстёгнутом жилете. Эрнест театрально передёрнул плечами. Не продолжай, дорогой, просто не могу представить себе такого гадкого зрелища. Саймон обернулся к Николь. Извини. Когда не знаешь людей, это не так интересно. Обещаю, больше никаких светских новостей из Лондона. Николь казался задаченной. А почему они не пошли в гостиницу? А, махнул рукой Саймон. Француз так бы и поступил, но на английских служебных вечеринках так уж принято заниматься любовью за картотечными ящиками дешевле. Николь сморщил носик. Никакого изящества. Думаю, тебе не часто доведется обвинять нас в изяществе, но по части любви мы вполне на высоте. Он нагнулся и поцеловал ее. Не портите себе аппетит, вмешался Эрнест. Сегодня у нас омлет с трюфелями и громадный кролик в горчичном соусе. Если не боитесь, что слишком много яиц, подумываю после сыра подать шоколадное суфле. Он вопросительно посмотрел в их сторону. Как у вас с холестерином? За ужином они говорили об уже проделанной работе по отелю и обсуждали детали завтрашней вечеринки. Эрнест был в своей стихии, витийствуя о блюдах и цветах, которые доставят утром, уверяя, что вечеринка станет событием, разговоров о котором хватит в брассери на весь год. Меня беспокоит всего одна вещь, сказал Сеймон, тот самый журналист. Эрнест удивлённо поднял брови. Что о нём беспокоится? В обычных условиях я не стал бы, но довольно неподходящее время. Двадцать седьмого я встречаюсь в Лондоне с Зиглером и Джорданом, чтобы сообщить им о своих намерениях. Затем нужно поставить в известность клиентов. Они должны услышать от нас нашу версию. Если что-то просочиться раньше, особенно в печать, придется долго и трудно объясняться. Тебе, верно, это хорошо известно. Саймон, вздохнув, потянулся за сигарой. У меня есть одна из слишком, которой должна сработать, а ему явно не понравится. Выпустить кишки. Сеймон рассмеялся, повеселел. Ему уже приходилось иметь дело с журналистами. Разве Крауч не из того же теста? Можно и так сказать, Эрн. Сеймона разбудили льющиеся в окно спальни косые солнечные лучи. Просто не ещё хранили тепло тела Николь. Из кухни доносилось шипение кофеварки. Он протёр глаза и посмотрел на беспорядочно брошенную прошлой ночью на спинку стула одежду. К мушине не первой молодости возвращается юношеская страсть, подумал он. Совсем неплохо. Почуяв запах кофе, с пол спастели надел в ванной махровый халат и спустился вниз. Николь ждала, когда наполнится кофейник, одной рукой натягивая подол рубашки Саймона, чтобы прикрытий годится. Доброе утро, мадам Бовье. У меня для вас сообщение, она улыбнулась ему через плечо. Уй. Вас просят в спальню. Разлив кофе по кружкам, она подошла с ними к столу и толкнув Саймона в кресло, села к нему на колени. Через пять минут будет Эрнест, сказала она, целуя его. С утра тебе придется много поработать. Именно на это я и надеялся. Они не выпили и по пол кружки кофе, как послышался стук в дверь. Глядя на убегающую по лестнице Николь и впуская Эрнеста, Саймон подумал о послеобеденной сиесте. Более славного денька не придумать, дорогой. Взглянув на холодцаймона Эрнсту Каризненок покачал головой. Однако, осмелюсь сказать, погоду ты ещё не заметил. Разница во времени, Эрн, иначе давно бы уже был на ногах. Выпейте кофе, пока соберусь. Когда они выйдя из дома направились по площади мимо запотевших окон кафе и голых, обрезанных до корявых старых сучьев платанов, в тенистых местах ещё оставались белые пятна ине. ослепительный свет и ярко синее небо. Если бы не отсутствие зелени на виноградниках под горой, да не легкий морозец, можно было подумать, что на дворе раннее лето. Стоянка рядом с жандармерией забита фургонами и грузовиками. Единственной не поцарапанной и не запыленной машиной была БМВ месье Блана. Он каждый день здесь. "Я о месье Блани сказал Эрнест, и довольно строг с этими беднягами, целый день работающими на холоде. Не знаю, почему они без шарфов и рукавиц. Приятели остановились перед входом, на окнах ставни, временные, но прочные двери из толстых досок. Конечно, не канаут, но со временем будет не хуже. Огромный зал был залит солнечным светом. В камине уже был огонь, по обе стороны аккуратно сложены дубовые поленья." Саружённый на козлах длинный стол под красно-бело-синей скатертью от края до края уставлен бутылками и стаканами. В центре пятидесятилитровый бочонок красного вина. Вокруг рядом с жаровнями группами расставлены столики и стулья. Ещё на одном длинном столе громоздились груды тарелок. Посередине зала, доставая до потолка, господствовала увитая алыми лентами рождественская ёлка. вдоль стен расставлены высокие старинные шандалы с толстыми свечами. "Ну как?" спросил Эрнест, одобрив. "Само собой, позднее привезут цветы, еду и лёд. Проведут электричество. Правда, должен сказать, я в некотором смятении, не знаю, что предпочтеть: рождественские песнопения или очень глассистого певца, который сдаётся всем нравится. Джонни, как его там, как по-твоему?" Саймон восхищённо крутил головой. Невероятно, Эрн. Вижу, до чего ты был прав. Будет просто здорово. Шикарно, дорогой, шикарно, согласился сияющий от удовольствия Эрнест и в припрыжку направился к одному из окон. Вот где интересно. Иди посмотри. Саймон подошёл к окну. В прозрачном зимнем воздухе далёкие горы казались нарисованными на голубом фоне декорациями, чёткими и одномерными. Прямо под ним расчищенные и выложенные каменными плитами террасы и готовый плавательный бассейн. Грохотала бетономешалка. Рядом с бассейном, в низком открытом в сторону заката каменном здании трудились рабочие. Прекрасный павильон заметил Саймон, как будто стоял там всегда, потому что сложен из старого камня и облицован старой плиткой. Бог знает, где Мисси Бланк достаёт. Когда я его спросил, он только постучал по своему носу. Они спустились вниз и прошли под сводчатым потолком зала, в данный момент приспособленного под склад пиломатериалов и мешков с цементом, но со временем предназначенного стать рестораном. Как только рабочие закончат павильон у бассейна, они перейдут сюда и займутся домом. Сеймона охватило нетерпеливое радостное возбуждение. Дело пойдёт. Как тебе всё это? спросил он, шлёпнув Эрнеста по спине. Ты ещё спрашиваешь, дорогой? Знаешь, по-моему, я всегда мечтал об этом, о чём-нибудь особом вроде этого. Щурясь от солнца, поглядел на горы. М да. Меня это устроит, как нельзя лучше. По-моему, болдону скучать не придётся. По плитам террас, между которыми оставлены места для посадок кустарников, они спустились к пока пустому бассейну. Край, обращенный к югу длинной стороны, срезан вровень с водой, так что, когда бассейн заполнен, создастся впечатление, что поверхность воды продолжается до горизонта. Бассейнов с такой панорамой раз два и обчелся, возле еще на заметил Сэмон. На восемь-десять миль ни одного жилища. Эрнест указал рукой на запад. Вон там за эту очаровательную горочку садится солнце. Сиди в павильоне и любуйся на закат. Я как-то вечером был здесь. Впечатление поразительное. До того необычный вид, что не верится, что такое можно встретить в жизни. Они подошли к павильону. Блан забоченно наблюдал, как бригада каменщиков собиралась поднимать трёхметровую каменную плиту, которая станет стойкой бара. Нормально? Берегите пальцы. Раз, два. Взяли. С огромным усилием Каменщики подняли плиту на уровень груди и мучительно медленно опустили её на влажный бетон. Блан метнулся к стойке, положил на плиту спиртовой уровень и нахмурился. Нет, чуточку поднять. Он нагнулся и, подобрав два плоских кусочка щебёнки, подозвал самого могучего из каменщиков. Клод, наклонившись, подставил плечо под край плиты и напрягшись так, что казалось, на шее вот-вот лопнут вены, приподнял плиту, а Блан, подложив камешки, снова проверил уровнем. Да, так хорошо. Тяжело дыша, каменщики дули на озябшие натруженные пальцы. Вытерев руки о штаны, Блан поздоровался с Саймоном и Эрнестом. Все идет хорошо, сказал он. Погода стояла мягкая, наружные работы скоро закончатся, а статок зимы каменщики будут работать в помещении. Он подозвал одного из них, чтобы представить Саймону Каренастова молодого человека. Широкие плечи начинались прямо от туши, обрамлённое светлой бородкой умное, весёлое лицо. Месье Фонсе представил его Блан, старший. Фонсе с ухмылкой поглядел на заляпанные цементом руки и подал Саймону локоть. Рука, как железная. "Надеюсь, вечером придёте", спросил Саймон. Да, охотно, снова ухмыльнувшись, кивнул он и повернулся к стальным рабочим. Те покуривая, глядели на начальство. Клод и Жужо уже отдышались. Жан и Башир потирали надржные руки. У вас уже праздник? За работу. Блан, извинившись, вернулся к делам. Эрнест посмотрел на часы. Я, пожалуй, пойду в дом. До обеда обещали привезти цветы. Медленно обойдя вокруг бассейна, Саймон присел на штабель каменных плит. он представил, как здесь будет в разгар лета. В бассейне постояльцы, на террасе запах тимьяна и лаванды, к обеду на открытом воздухе накрыты столики под белыми зонтами, превращающими палящие лучи солнца в мягкий рассеянный свет. Интересно, кто будет среди первых гостей? Может быть, пригласить из Парижа Филиппа с одной из его живописных подружек из Вок. Что подумает о нём Николь? Саймон поморщился, из павильона раздался виск, вгрызающийся в камень дисковой пилы. Да чего же тяжел труд каменщика? Холод, грязь, шум, на каждом шагу опасность. Со скользни у кого-нибудь рука, и вот тебе сломанная нога или раздробленная ступня. Сорвись с камня диск пилы, и в пол секунды она вгрызется и в плот, и в кость. Кто кто, а они едят свой хлеб не даром. Саймон сквозь одежду ощутил холод камня. Испытывая угрызения совести за своё привилегированное положение, он вернулся в дом. Эрнесту не пришлось уговаривать его выпить стакан красного вина.